Глава третья. Вот и все, согласился с ними Громатей. Хотя я на это что-то слабо надеюсь. Уж если это создание Кляксича забрало себе в голову получить этот самый орден, вряд ли оно так просто возьмет и оставит нас в покое. И не успел Громатей это все сказать, а листик-ластик ему поддакнуть, как перед ними оказался всадник на коне. «Громотей!» — крикнул всадник еще издали. «Ты должен вмешаться! Так просто не может быть! Это же недопустимо!» «Кто это?» — удивились Аля и Антон. «Конюх и конь из 118-го упражнения на 44-й четвертой — объяснил Громотей. «Что случилось?» — обратился он к вновь прибывшим. Безчинство и самоуправство, отвечал конюх, слезая с коня. У меня сегодня день рождения. Стол накрыт, самовар кипит. Я пригласил на праздник всех своих родственников. Должны были прийти все мои родственные слова: и коновод, и коновал, и конница, и конюшня, и даже старинное слово конавесь. И что же? спросил Громотей. «Да только я вышел во двор за самоваром. Возвращаюсь, а перепут...» «И когда он успел забежать в дом?» «Так что перепут?» «Да усадил за стол, не поймешь кого. Тут и кондуктор, и кондитер, и конец, и концерт, и целая орава конфет. Они почти все угощение слопали». А перепут кричит, они все на ком начинаются. Это и есть твои родственники. А это никакие не родственники. Родственники — это те, у кого общая часть и по смыслу одинаковая. «Эта общая часть называется корень слова», — солидно добавил Антон. Недаром же у него по-русскому твердая пятерка. «Пошли наводить порядок», — потребовал грамотей все спешно двинулись на сорок четвертую страницу, а там в доме у конюха шло веселье. Незваные гости распевали «Я конфета, ты конфета, знаешь, как прекрасно это! Побывай-ка на концерте, получи билет в конверте, перепут наш молодец, тут и песенки конец!» Перепута, правда, нигде не было видно. оно ну все, маши из-за стола!» — закричал на них Громотей. — Вон отсюда, сейчас же! Всех выгоню из учебника, самозванцы! Сделайтесь нищими бродягами! Будут вас в объявлениях на стенке клеить! Тогда узнаете! Самозванные гости притихли и один за одним стали выбираться из-за стола и робко протискиваться к двери. Конюх быстро все убрал и снова красиво накрыл на стол. А тут и родственники однокоренные слова подоспели, и пошли разговоры и тосты. Конюх наполнял бокалы самым натуральнейшим клюквенным соком. Пир продолжался долго, под конец хозяин предложил. «Ну что же, споем, что ли, нашу любимую про лесу?» «Споем, споем!» – подхватили все за столом. «Какую такую лесу?» – спросила Аля. «Это же все родственники с корнем слова «кон». А при чем тут леса?» «Сейчас поймешь», — загадочно улыбнулся громатей. Все дружно запели. Под кустом сидит лиса, у лисы блестят глаза. Что же нужно тут лисе? Догадайтесь быстро все. Мы взглянули на лесу, на пушистую красу. Трусит зайка косой, если встретиться с лисой. Эту песню о лисе мы пропели хором все. «Понял?» — обратился Громотей к Антону. «Понял». — отозвался Антон. — Это песенка о подержанных окончаниях. — Окончание — это изменяемая часть слова. Оно служит для связи слов в предложении, — подхватила Аля. Надо заметить, что все это время листик-ластик где-то пропадал. Никто не заметил, когда и куда он подевался. Все продолжали петь и веселиться, когда он ворвался в дом кониху, вопя и отчаянно размахивая руками. Приставки украли! Окончания украли! Остались только корни и суффиксы! Какие приставки? удивился громотей. Кто украл? Украл перепут! затараторил, задыхаясь листик-ластик. «На 49 девятой странице?» «Что еще там на 49 девятой странице?» «Там бегают какие-то странные слова и пищат!» «Ничего не понимаю! Бегом на 49 девятую страницу!» Позвал грамотей Алю и Антона. «Помогите мне разобраться, кто там и почему пищит!» На 49 девятой странице действительно происходило что-то странное. Шесть слов, каждое из которых было похоже на другое, как близнец, беспорядочно кружились по лужайке, словно все шестеро потеряли что-то и никак не могут найти. «Где? Куда пропали? Куда он их подевал?» пищали они. Почему пищали? Да очень просто. Потому что каждое из них было не что иное, как слово «писк». «Остановитесь хоть на минутку!» — крикнул им Громотей но те, не слушая его, продолжали бегать и пищать. «Вы что-нибудь понимаете?» — обратился грамотей к Али и Антону. «Нет, пока нет», — отозвался Антон. «Надо поразмыслить», — сказала Аля, впадая в глубокую задумчивость. «Нашла!» — вдруг воскликнула Аля. «То есть не нашла пока, но догадалась? Это же и есть слова без приставок, понимаете?» торопливо объясняла она. «Ведь при помощи приставок образуются новые слова. И при помощи суффиксов тоже. Суффиксы остались «к», а приставки где? Нету их, поэтому невозможно определить, что же это за слова. Надо срочно разыскать украденные приставки». «А где ты будешь их искать?» недоверчиво заметил Антон. «Не знаю где», — ответила Аля. «Вон там, за лугом, лес! В лесу что хочешь можно спрятать!» Все согласились, что в этом соображении что-то есть, и направились к лесу. Впереди шествовал Громотей, за ним в припрыжку листик-ластик, дальше Аля и Антон. Все шесть писков, перестав пищать, тоже устремились следом. В лесу было сумрачно. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь густые кроны кленов, вязов и ольхи. Но ну, и где же тут могут быть запрятаны приставки?» спросил Громотей. В голосе его звучали безнадежные нотки. «Сейчас подумаем», — отозвался Антон. «Вряд ли перепут положил их на виду. Значит, надо искать где-нибудь в укромных местах». «Что ты имеешь в виду?» Спросила Аля. Я и сам не знаю, признался Антон. Нет, впрочем, знаю, возразил он самому себе. Вернее, могу предположить. И что же ты можешь предположить? С некоторой иронией поинтересовался громатей. Я что-то ничего предположить, пока не могу. Листик Ластик тем временем бегал кругами точно собачонка. Заглядывая под мелкие кустики, листья, отсветших ландышей и костяники. Все шестеро бесприставочных сбились в кучу и попискивали еле слышно, чтобы не мешать думать остальным. «Лесные звери ведь где-то прячутся, не так ли?» размышлял Антон вслух. «Конечно!» — подхватила Аля. «В дуплах, в норах!» «Так!» — сказал Громотей. «Вы, пескуны, оставайтесь здесь, на опушке!» Вы будете только мешать своим пискам. Листик-ластик, побудь с ними тут, а мы втроем отправимся на поиски. Поймать бы этого перепута, плута, да проучить хорошенько, а то нашкодит и удирает, и удирает. Поисковая партия углубилась в лес. В лесу было сумрачно. Солнце едва пробивалось сквозь разросшиеся кроны кленов, мрачные густые ветки елей и ольшаника. Где же тут, спрашивается, могут быть приставки? Барсучья нора отыскалась довольно быстро. Вот только вопрос, дома ли барсук? Ведь если дома, то соваться туда опасно. Есть тут кто? — крикнул Громотей, наклоняясь к норе. Оттуда донесся какой-то неясный шорох. Я спрашиваю, — повторил он снова погромче. Есть тут кто? Я... — откликнулся кто-то тихим, робким голосом. «Кто это я?» «Я» — приставка «За». «Ого!» — обрадовался Антон. «Клюнула!» «Вылезай оттуда!» — скомандовал Громотей. «Я боюсь», — отвечала «За». «Перепут сказал, если я вылезу, он превратит меня в предлог, и я буду слоняться сама по себе, неприкаянная, всю свою жизнь». «Нет тут никакого перепута!» — гаркнул Громотей в темноту борсучьей норы. «Ничего не бойся и выходи!» Через минуту из норы вылезла перепуганная, дрожащая приставка «за», со страхом оглядываясь по сторонам. «Его правда тут нет!» — спросила она шепотом. «Нету-нету! Успокойся!» — заверил ее Громотей. «Где остальные?» — спросил он. «Не знаю, он их всех, наверное, попрятал. Меня он сунул в борсучью нору первой. Я чуть не задохнулась. Там так душно!» Все, во всяком случае, поняли, что они на верном пути. И в самом деле приставки быстро отыскались. «Пот» в Беличьем дупле, «При» в совинном, «От» в Норе Лисьей, «Вы» в Мышиной Норке», а Пере им удалось обнаружить, раскопав кротовую горку. «Окончание где?» – спросил Громотей. «Не знаю», – прохныкала приставка за донеслось вдруг откуда-то сверху. Все задрали головы на еловые ветки, как елочные игрушки покачивались буквы <and> <iod snake> <directory> «А». Сказ... «Вот они!» – обрадовалась приставка «От». «Как же их оттуда достать?» – подумал вслух Громотей. «Расплюнуть!» – заявил Антон. Он был большим мастером лазать по деревьям. «Раз, два, три» – и все буквы «А» лежат на земле. Аля наклонилась к ним и заботливо их развязала. «Ну, на этот раз наша взяла!» – обрадовался Громотей. Все быстренько вернулись на опушку, где по-прежнему печально попискивали обокраденные слова, и прямо на траве сидел грустный листик-ластик. «Радости-то сколько было! Радости-то!» Писк тут же прекратился, и на лужайке заплясали и закружились в веселом танце целые, вполне осмысленные слова. «Записка», «приписка», «подписка», «отписка», «выписка» и «переписка». «Вот ведь какое огромное значение имеют приставки!» — наставительно сказал Громотей. «Каждая приставка образует слово, совсем новое по смыслу. Недаром же перепут на них кинулся!»